Глава 39. Милиция. Монгольские сподручные. Кабинет главы милиции уездного города Н. ничем не отличался от подобных кабинетов данной организации в других городах. Он был оформлен еще в советское время и с тех пор не подвергался ремонтам и перепланировкам. Был прокурен до такой степени, что даже после тщательного проветривания, Любой заглянувший в него поневоле становился пассивным курильщиком за счет въевшегося в стены и мебель табачного дыма. А любой маломальский дотошный судмедэксперт мог бы собрать с поверхностей пола и обстановки сотни и сотни невидимых невооруженному глазу проб крови для исследований, как когда-то допрошенных, так и сотрудников учреждения, попавших под начальственный разнос. Однако, допрашивать с пристрастием в этот день никого не предполагалось. Посещение кабинета судмедэкспертами не планировалось, а курильщики числом двое были активные, так что пичкать табаком принудительно тоже никто никого не собирался. Полковник Степан Михайлович Гордеев не глядя ткнул в переполненную пепельницу, докуренную до фильтра сигарету и не отрывая тяжелого милицейского взгляда, от разместившегося по другую сторону стола майора Василия Спиридоновича Зинченко, немедленно прикурил новую. Пусть и не допрос, просто разговор, он тоже не был легким. Ему трудно было разочаровываться в майоре, и как заместитель, с которым проработал уже 25 лет и пережил многое от совместных задержаний вооруженных бандитов, до честного дележа, честно заработанной двухсоттысячной долларовой взятки. И трудно было разочаровываться в нем, как в человеке, которого можно было всегда попросить о чем угодно, даже о лжесвидетельстве перед женой. Тот не только ни разу не отказался от оказания помощи, но, запоминая надлежащую версию якобы имевшего место события, даже не спрашивал, где вместо рыболовных посиделок Его друг провел время на самом деле. «Ладно, Михалыч, не тяни», — попросил майор. Он тоже не глядя ткнул докуренной сигаретой в переполненную пепельницу и тоже немедленно прикурил очередную. Только на визави он не смотрел, хотя специально взгляда не прятал. Просто задумчиво глядел в окно на проплывающие медленно облака. «Делай, что должен. Не надо меня покрывать». «И что, по-твоему, я должен делать?» — глухо поинтересовался полковник. «Что, Спиридоныч?» — теперь выкрикнул он и ударил кулаком по столу так, что увесистая стеклянная пепельница подпрыгнула как минимум в полтора своих роста. «Заводи на меня, как положено дело, и докладывай по инстанции о поимке оборотня в погонах, вот что!» «Как у тебя все просто!» — горько сказал полковник. Он перевел взгляд на окно и тоже некоторое время следил за перемещением облаков. Но для меня куда важнее понять, как такое могло произойти. Понять, как мой заместитель, честнейший милиционер, опытнейший сотрудник, друг в конце концов. Как такой человек мог связаться с бандитами? Он все же не сдержался, выкрикнул последнюю фразу, хотя хотел сказать это спокойно. «Все равно не поймешь», — сказал майор Зинченко. «А ты попробуй, объясни», — упрямо сказал полковник. «А вдруг?» «Ладно», — майор повернул голову и посмотрел полковнику в глаза. «Попробую. Только давай договоримся. Ты спрашивай, а я буду отвечать. Лады?» «Ну, словно на допросе. Так мне будет легче». «Хорошо», — согласился полковник. «Повторяю вопрос». «Как ты мог связаться с бандитами?» «Не из-за денег же!» «Но тогда зачем? Чем они тебя взяли?» «Ты же ненавидишь их не меньше моего. Я тебя знаю как облупленного!» Майор Зинченко пожал плечами и промолчал. А полковник вдруг ожил, как человек, которого осенила догадка. «Слушай, я, кажется, понял. Они тебя на чем-то поймали. Точно!» И так же неожиданно сник. «Нет, ерунда!» На чём они могли поймать такого человека? Если ты кристально честен, если я уверен в тебе не меньше, чем в самом себе, но тогда вообще непонятно. Лицо полковника утратило обычную жесткость и приобрело страдальческое выражение, а голос прозвучал едва ли неумоляюще. Но «Ну не молчи, Спиридоныч, не молчи!» Видишь, как ты можешь заблуждаться. Безразлично, как человек, смирившийся с судьбой, «И готовый принять любое наказание, потому что знает, за какое благородное дело будет подвергнут страданиям», — сказал майор. «У тебя опыт. Ты профессионал. Но это-то тебя в данном случае и подводит. Ты, как бы это сказать, мыслишь стереотипами, шаблонно, по-накатанному». Вот он связался с бандитами. Как такое могло произойти? «Ага, его на чем-то подловили». Так, размышляем дальше. На чем же? Наверняка это не деньги. Тогда что? Ага, скорее всего, человек сломался под угрозой безопасности его семьи. Правильно. Наверняка они тебе угрожали. И чем тебя шантажировали? Обещали расправиться с женой или похитить маленькую Леночку? Но почему ты сразу не пришел ко мне? Вот опять. Майор невесело усмехнулся. Ты даже не пытаешься вникнуть в то, что я пробую тебе втолковать. Ладно, молчу, пообещал полковник. Извини, что перебил. Просто не могу спокойно смотреть, как мой лучший друг. Он закурил и теперь молча смотрел на зама, как бы подбадривая его взглядом. Так вот, майор тоже закурил. Как и следовало ожидать, твой опыт в данном случае служит тебе плохую службу. «Ты мыслишь привычными категориями, и поэтому все видишь в неверном свете. Начнем с того, что никакие они не бандиты». «А кто?» – оторопел полковник. От удивления у него отвисла челюсть и едва не выпала изо рта сигарета. «Я, конечно, обещал не перебивать, но тут извини». «Кто, говоришь?» «Национальные партизаны», – спокойно пояснил майор. «Теперь сигарета выпала». Даже не заметив этого, полковник некоторое время смотрел на зама как на умалишенного, потом сглотнул и, опомнившись, поднял сигарету с поверхности стола. «Кто-кто?» – осторожно переспросил он, невольно вспомнив содержание рапорта о задержании своего заместителя в составе неуловимой интернациональной банды, терроризировавшей население округи на протяжении полугода. Числа всего года поступили данные, что рецидивист Гнедко Аркадий Яковлевич, осужденный по статье, приговоренные к семи годам исправительной колонии строгого режима, избежавший из Мордовской ИТК номер, может находиться по месту прописки, поселок Муравьино, улица Крепостная 5. В связи с этим было решено проверить вышеуказанный адрес. и отправить туда мобильную милицейскую группу. В составе: лейтенант Звягинцев АС, сержант Копылов ЕВ, младший сержант Приходько ЕС, рядовые Шухрай ЕК и Чудинов ЕВ в скобках водитель. Проезжая мимо поселка Соснинский, бойцы заметили группу подозрительных людей в количестве 9 человек. Внешность троих из них подходило под описание членов так называемой «банды лесовиков», действующей на территории области и объявленные во всероссийский розыск. Лейтенант Звягинцев, приняв решение произвести задержание своими силами, предложил преступникам сдаться. Бандиты открыли огонь из ручного пневматического оружия и предприняли попытку прорваться к близлежащему лесу. Преследуя отстреливающихся бандитов, лейтенант Звягинцев приказал открыть огонь на поражение. В результате чего были ранены трое членов банды, остальные были вынуждены сложить оружие. Среди задержанных оказался работник ОВД города Н майор Зинченко ВС. В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания города Н до приезда Московской следственной комиссии. «Как ты сказал, Спиридоныч?» «Национальные партизаны», — все так же спокойно повторил майор. Пауза затянулась. Затем полковник осторожно прокашлялся и, не отрывая глаз от опять уставившегося в окно майора, все так же осторожно предложил. «Слушай, Спиридоныч, а давай начнем сначала?» «Ну, чтобы я, как ты выразился, смог посмотреть на все, как ты там говорил». Ну, не стереотипно, не шаблонно и вообще. Давай. Так вот, два месяца назад ты сам лично доложил мне, что в наших лесах объявились бандиты. На них пришла ориентировка из района. Так? Так. Ну, не хочется сейчас тратить время копаться в бумагах, уточняя числа и подробности, так что пробежимся по хронологии событий вольно. Главное – уяснить дело в принципе. Согласен? Согласен. Так вот, собираясь с мыслями, полковник опять прокашлялся. Состав банды и ее действия оказались настолько нетипичными, что дело сразу взяла под контроль Москва. Передвигаясь на угнанной технике, бандиты грабили магазины и продуктовые базы. При этом они пользовались нелетальным оружием, и, по показаниям потерпевших и свидетелей, переговаривались на незнакомом языке. По крайней мере, трое из них, предположительно, руководство. «На незнакомом языке», — повторил за полковником майор и прикрыл глаза, словно вспомнил что-то приятное. Полковник посмотрел на него настороженно, выждал несколько секунд, но, ничего более не услышав, продолжил. При этом команды подчиненным руководители давали на русском языке, разговаривая на нем довольно бегло, с незначительным акцентом. Полковник остановился. «Слушай, а чего они вообще своими действиями добивались?» «Чего добивались?» – переспросил, не поняв майор. «Ну да». Хоть и не хотел полковник ковыряться в бумагах, но пришлось. Он со вздохом извлек из ящика стола толстенную папку толщиной в кирпич и весом не менее пары килограммов и принялся перелистывать ее мятые страницы. Ага, вот. Своими неожиданными вопросами бандиты вгоняли потерпевших в настоящий столбняк. Они интересовались, где местком или сельсовет, есть ли в селах партийные работники, Требовали от сельчан представить списки коммунистов и сочувствующих советской власти, а также выдать комсомольцев и учителей. Отбирали у сельчан деньги и продукты, в случае сопротивления грозили им расстрелом. Отбирали наиболее крепких физически и, завязывая им глаза, увозили в лес на земляные работы. По показаниям потерпевших, бандиты заставляли их рыть подземные бункеры и ругать советскую власть. По окончании работ им опять завязывали глаза, отвозили в ближайший населенный пункт, сгоняли на центральную площадь всех способных самостоятельно передвигаться сельчан и, навесив на грудь потерпевших таблички «активист», сочувствующий советской власти, «комсомолец», расстреливали потерпевших резиновыми пулями. Так? Ну так, подтвердил майор. «Интересное кино», — сказал полковник, глядя на друга многозначительно. «Кстати, по показаниям потерпевших, некоторые из них именно так и думали сначала. Ну, что снимается кино». Думали до той поры, пока не получали твердыми резинками в лоб. Между прочим, не все так безобидно. Многие получили сотрясение мозга, у кого-то сломаны ребра, а один даже... «Ну ты знаешь, что одного пострадавшего едва вытащили лучшие областные хирурги». Майор промолчал, и полковник, прокашлявшись в очередной раз, продолжил. «Ладно, идем дальше. Я послал тебя, как лучшего сыскаря управления, поездить по району, поговорить с местным населением, опросить потерпевших, чтобы потом подробно проанализировать происходящее. Ты вернулся через неделю, заросший щетиной и...» Полковник поколебался, каким-то одухотворенным, что ли. «Ну, так мне тогда показалось», — неуверенно добавил он. «Потом ты исчез еще на неделю, уже самовольно, никого об этом не предупредив, и вернулся еще более заросшим и уже счастливым. Да, именно так бы я твое тогдашнее состояние и охарактеризовал», — опять поколебавшись, сказал полковник. Мне объяснил, что просто загулял на свадьбе дальних родственников. Попросил прикрыть, выписать задним числом командировку. И тут же попросился в отпуск, за свой счет. А когда я тебе отказал, устроил настоящую истерику. И это ты, когда-то лучший оперативник области, имеющий боевые награды за задержание и две дырки в шкуре от бандитских пуль. Взял и закатил истерику, словно болезненно переживающая женские дни дамочка. Тяжело дыша, полковник схватил графин и, не рассчитав движение, половину воды пролил мимо стакана. Я тебе все равно отказал, тогда ты в один прекрасный день просто взял и не вышел на работу. Отсутствовал где-то целый месяц, а теперь выясняется, что тебя взяли вместе с этими, причем заросшего шерстью до самой жопы, подобно орангутангу. «Вон, борода чуть не до колена уже!» «Маджахет хренов!» «Нет, просто не укладывается в голове!» «Ну говори, говори, Спиридоныч!» «Хватит молчать! Ты все же не уголовник на допросе!» «Да просто не пойму, что ты хочешь услышать!» «Безразлично проговорил майор!» «А все хочу! Состав банды, ее цели, все!» «До мельчайших подробностей!» «Пойми, Спиридоныч, тебя еще не поздно вытащить!» В кабинете никого больше не было, но полковник рефлекторно огляделся и понизил голос. «Можно попробовать составить задним числом бумагу, будто ты оказался у них, выполняя задание». «Ну, внедрение и все такое прочее, ты сам прекрасно все эти штуки знаешь. Конечно, можно здорово погореть, но может и проскочить». «И еще», — полковник отвел взгляд. «Ты это, ты хоть со следствием в случае чего сотрудничать намерен?» Ну, если попросят показать, где их подземные бункеры, кого из пособников ты запомнил, ну, всякое такое. Ты мне хотя бы расскажи, без протокола». «Да пойми, наконец, Михалыч, мне просто нечего рассказывать», сказал майор. «Банда самая, что ни на есть обычная. Руководят ею три латыша. Сначала их и было всего трое. Потом к движению стало потихоньку присоединяться местное население. В данный момент... Нас уже человек 90, и состав постоянно пополняется. — А говоришь, нечего сказать, — пробормотал пораженный такой цифрой полковник, отметив про себя это майорское «нас». Он лихорадочно водил ручкой по бумаге, стараясь успеть за наконец заговорившим товарищем. — Говори, говори, хотя это просто бред какой-то. — И не думай, это не протокол, это я для себя пометки делаю, чтоб не забыть. Почему бред? Что тебе непонятно? Ну, например, за каким хреном к нам занесло этих лесных братьев? Не сельсовета же с комсомольцами искать. Они не лесные братья, они национальные партизаны. А как занесло? А как их занесло когда-то в Россию делать великую социалистическую революцию? А во время Великой Отечественной войны? Это огромные души и горячего сердца люди. Неутомимые борцы за мир, историческую справедливость и всеобщее равенство. Ты просто не можешь себе представить масштаб величия этих людей. Хорошо, хорошо. Каким образом они у нас появились, я хотел сказать. Ну, конкретно. А конкретно они пришли с монголами. Когда те проходили мимо нас, севернее, латыши, их союзники, отделились и подались в наши леса. «Но зачем, черт возьми?» «Ну, так надо. Где еще воевать партизанам, как не в лесу?» Полковник прекратил писать, посмотрел на друга, задумчиво почесал нос кончиком шариковой ручки. «А против кого они здесь воюют?» «Ну как, за свою независимость». Полковник прекратил чесать нос. «За свою независимость?» «Ну да. У нас, в России...» Ну, понимаешь, Майор внезапно заволновался, как волнуются некоторые виды психических больных, когда им начинают перечить или не принимают сразу на веру то, что они говорят. Понимаешь, они мне объясняли, просто я не все понял, но объясняли очень убедительно, иначе думаешь, с чего бы я присоединился к их освободительному движению добровольно. И от чего к их движению также добровольно присоединилось еще порядка сотни, имеющих гражданскую совесть человек от чего сюда тайно понаехали украинцы и прочие сочувствующие он кажется начинал волноваться все больше и больше и достаточно опытный психолог как и большинство достаточно проработавших в милиции людей полковник сразу понял что нужно делать ты их не понял потому что они говорили на своем языке осторожно ввернул он вспомнив как расслабляюще воздействует на его сошедшего с ума друга упоминание о латышском языке. «О, это особенный язык!» Тот, как и надеялся полковник, мгновенно перешел к состоянию бурного восторга. «Ты просто представить себе не можешь, что это за язык!» «Ну так объясни!» все так же осторожно попросил полковник. «Это язык птиц!» серьезно сказал майор. И, заметив взгляд старого друга, поторопился объяснить. «Нет, нет, не думай, я вполне здоров и отдаю отчет своим словам. Это же в переносном смысле. Понимаешь, их язык настолько красив, музыкален, певуч, что когда-то один из их поэтов сказал, что это не просто язык. Это язык, на котором разговаривают птицы. И это воистину так. Ты просто не слышал, как они говорят между собой». Их можно слушать часами, и это никогда не надоест. Мы так и делали. Рассаживались вокруг них и слушали, слушали, слушали. И ты понимал, о чем они? Ну, щебетали. Боясь спугнуть собеседника неудачным словом или излишне резким движением, поинтересовался полковник. Опытный оперативник? Он уже прикидывал про себя, какие выгоды при положительном ответе майора можно из сложившейся ситуации извлечь. «Увы», — горько ответил друг, и полковник разочарованно выдохнул. Его выдох совпал с еще более разочарованным выдохом майора. Их певучий язык достаточно сложен, чтобы можно было взять его наскоком. Но это и хорошо, потому что если бы каждый желающий простолюдин Мог запросто усвоить этот волшебный язык посвященных? «Итак, подытожим», — сказал полковник. «Твои новые друзья грабили российские поселковые магазины, борясь таким образом за независимость своей страны, так?» «Ну, не совсем». Майор, кажется, опять впал в депрессивное состояние. «Это только так выглядит. На самом же деле там все очень сложно». И я непременно бы понял, если бы знал их певучий язык, закончил за него полковник. И опять задумался, как бы ему вытащить своего друга из просто невероятной в своей ужасающей нелепости ситуации, в которую тот при всем своем опыте умудрился каким-то образом влипнуть. Вызвав дежурного, он, старательно отводя от майора глаза, И с трудом подавляя острое чувство жалости к своему лишившемуся разуму другу, приказал сержанту проводить подследственного в одиночную камеру. Накормить его, напоить горячим чаем и выдать постельное белье. Когда подчиненный, кивнув, вежливо пригласил своего бывшего начальника проследовать на выход, полковник сделал ему знак и сержант задержался в кабинете, глядя на него вопросительно. Да, вот еще, начал полковник тихо, чтобы его не услышал вышедший из кабинета майор. Проследи, чтобы он никоим образом не пересекся с этими, ну, с которыми его задержали. Надеюсь, вы додумались развести всех по разным камерам? Товарищ полковник, не по-уставному укоризненно сказал сержант. Ладно, ладно, это я так. Главное, постарайся обеспечить, чтобы он даже случайно не услышал из своей камеры, как они говорят. Ну, при сопровождении кого-то из них по коридору и все в таком роде. В общем, ты понял». «Понял», — подтвердил сержант, но в его глазах еще оставался незаданный вопрос. «Их язык плохо воздействует на майора», — поколебавшись, неохотно пояснил полковник. «Все, иди». «Да, еще», — крикнул он, когда сержант уже закрывал за собой дверь. «Слушаю». В проеме двери возникла коротко стриженная голова подчиненного. «Сам тоже их не слушай. Это может быть небезопасным. И передай это всем своим. Вставьте, что ли, в уши затычки. Ну, как когда-то Одиссей с сиренами. Ясно?» «Есть». Оставшись в одиночестве, полковник на протяжении нескольких часов с упорством заклинившего механизма и списывал листок за листком и бросал их в мусорное ведро. Он хотел сочинить докладную областному начальству таким образом, чтобы она хотя бы частично подретушировала неприглядные детали, связанные с участием в банде майора Зинченко, но никак не мог подобрать подходящие формулировки. Сначала каждый его опус с трудом умещался на двух-трех страницах. Затем текст стал неумолимо сокращаться. И спустя какое-то время, когда корзина для мусора переполнилась, искомканные листки усеяли пространство вокруг нее не менее чем на метр. Каждый новый вариант докладной занимал уже не более половины листа. Тем не менее, полковника все что-то не устраивало. Он морщился, словно от зубной боли, комкал очередную бумагу, кидал ее, не глядя в угол. где стояло мусорное ведро, и принимался за очередную. В какой-то момент он перестал писать и довольно продолжительное время тупо смотрел на начатый текст, не понимая, что только что собственноручно написал. Начальнику УВД области, от начальника ОВД города Н, полковника Гордеева С.М. Прошу направить заместителя начальника ОВД города Н, майора Зинченко В.С., на обследование в психиатрическое отделение при ведомственном санатории МВД области. Основание. Здесь полковника заклинило. Он, не отрываясь, смотрел на написанные строчки, подобно первокласснику грыз ручку, думал, но нужная формулировка все никак не лезла в голову. И только когда время перевалило далеко за полночь, А веки приобрели тяжесть пудовых гирь, полковник крякнул и размашисто дописал «Основание», проявлял настойчивое желание разговаривать на птичьем языке. Поставив жирную точку, он с хрустом сломал изгрызенную едва недостержнюю ручку и с наслаждением, не глядя, бросил обломки в сторону мусорного ведра. Затем встал, запер пистолет в служебный сейф, выключил свет и, пошатываясь от усталости, направился к припаркованной возле управления служебной автомашине с дремавшим внутри водителем. Все, домой и только домой. И никакого больше щебета.